Линия разграничения. Что я за идиот? Зачем поспешила чертеть границу, провести демаркационную линию, чтобы не питала пустых иллюзий? Зачем ей нужен с моим-то анамнезом? Думаю, затем же зачем и она мне. Очень, ну просто очень хочется уложить ее в койку. Она так откровенно призналась, что запала на меня и ушла с обидой. К ней приедет подружка, она все и расскажет, и вдвоем они решат, что я такой же козел, как и все мужики. А разве не такой же? Она совершенное очарование. Многое, вероятно, повидала в жизни, но все равно это девочка из хорошей семьи. Петьку Сокольского с Молду уважительно звали Петровичем. Он был начитанным и рассудительным. Значит, он выкинул мой телефон, не пожелал, чтобы его любимая сестренка спуталась с таким, как я. А с каким, собственно? Таким. Чем я плох в его глазах? А он, вероятно, считает меня неудачником. Он просто очень многого не знает. На самом деле я еще везунчик. Остался жив и, в общем-то, почти невредим. Вернулся в Москву, работаю. На меня и мой опыт есть спрос. Моей вины в случившемся нет, и ни одна собака не смогла бы меня обвинить. Там все было более чем ясно. Прямое предательство. Подлое, корыстное предательство. Так прозрачно, что дальше и ехать некуда. Да, я везунчик. И еще мне встретилась такая чудесная солнечная девушка. А я ее обидел. Ничего. Через денек-другой ей позвоню, приглашу куда-нибудь. Это же такой недвусмысленный перц судьбы. Судьба индейка. Нет, <с dois> судьба мартышка, <с dois> <с dois> рассмеялся он. А ведь даже если бы я не увидел эту машину с мартышкой, я все равно столкнулся бы с ней на радио. Никуда не денешься. И он поехал домой. Войдя в квартиру, подумал. А хотел бы я, чтобы сейчас здесь была Марта? Пожалуй, нет. Разве что на часок другое не более. Что ж, тогда все правильно. Демаркационная линия в отношениях с женщинами. Это самое главное. «Сокольская, а что с тобой?» — с порога спросила Вика. «А что со мной?» «Какая-то ты слишком румяная. А я на катке была. Такой кайф. А с кем ты была на катке? Не одна же? Да нет, так с одним козлом. Из старых запасов? Да нет. Марта вдруг подумала, ничего у меня с ним не будет, с этим шпионом. А в таком случае можно рассказать Вике. Из новых?» Уж не с тем ли, с которым вчера танцевала. а ага, с ним. Козел. Сначала показалось, что нет. Сначала он мне понравился, а потом он... Как это называется? Провел линию разграничения, заявил, что непригоден для семейной жизни, как будто я после двух часов на катке замуж за него собралась. Бред. Да уж. Слушай, а как его звать? Михаил. А отчество? Андреич. Сокольская. А то у него не спросила? Михаил Андреевич, вы шпион?» пион? Всё время хотелось, но я не отважилась. Но он тебе понравился? Да, он умный и обаятельный, с чувством юмора. А чем он занимается? Он политолог. Вот развелось как собак нерезанных. То каждый второй был психолог, а теперь политолог. Слушай, а если ещё позвонит, пойдёшь на свиданку? Да нет, наверное. Я не люблю, когда меня ставят на место. Я сама как-нибудь определюсь. «Нафиг!» И подруги заговорили о другом. Когда Вика ушла, Марта стала вспоминать сегодняшний день. Это воспоминание причинило боль. «Почему?» «Я обиделась». «Да, обиделась!» «А если он позвонит?» «А вот если позвонит сегодня и попросит прощения, тогда я еще подумаю». Но он не позвонил. В воскресенье Бобров поехал за город навестить любимую тетушку. Он купил продукты, журналы, телепрограмму на следующую неделю и два блока сигарет. Тетушка дымила, как паровоз. Дом, где она жила, принадлежал деду боброва отцу его отца Андрея Артемьевича и тетке Милица Артемьевны. В детстве он проводил там каждое лето. Поселок с тех пор неузнаваемо изменился, но в доме все было по-прежнему хотя какое-то время назад там сделали ремонт. Но тётушка не позволила ничего менять. И я всегда знала, что ты рано или поздно вернёшься. И хотела, чтобы ты всё тут узнал. Когда я умру, можешь всё перестроить. Да не хочу я ничего перестраивать, так что живи подольше. Тётушка когда-то была редактором в «Толстом журнале», и хотя давно уже вышла на пенсию, ей до сих пор давали рукописи на редактору из большого издательства где работала ее знакомая. тексты сбрасывали на почту боброву он распечатывал их и привозил тетки компьютеров она не признавала а работу свою любила хоть и нещадно ругала большинство нынешних авторов мишенька ты привез сигареты и сигареты и антенну и новую работу ах как хорошо здесь Я тут всегда отдыхаю душой. В которую уж раз задаю вопрос. Почему бы тебе здесь не жить? Места много. Не могу, родная. Пробки. Я даже в городе машиной мало пользуюсь. Предпочитаю метро. Он отправился на кухню, убрал в холодильник привезенные продукты, передал милице Артемьевне объемистую папку с новой работой для нее. — Ну, как ты тут живешь? Хорошо живу, спокойно, работаю, гуляю, даже снег расчищая сама. Справляюсь, телевизор смотрю и только удивляюсь, почему тебя не приглашают в эти бесчисленные политические программы. Хватит с и радио, я вовсе не хочу, чтобы в меня тыкали пальцем. А когда ты, наконец, женишься, ох, миле, не хочу, но тебе уже пятый десяток пошел. «Я понимаю, раньше ты не мог завести семью, но сейчас-то что мешает?» «Мешает отсутствие подходящей женщины. Все элементарно». «Да, мне Майя тоже не нравится. А Майи уже нет». «Как нет? Мы расстались. И ты пока никого не завел? А студентки разве в тебя не влюбляются?» «Только мне не хватало заводить шашни со студентками. Я еще не сошел с ума». «А ты знаешь, кого я видела по телевизору?» «И кого же?» «Петю». «Какого Петю?» «Сокольского. Была пресс-конференция в МИДе. И он там был. Такой стал импозантный. Хороший был парнишка». «Что за наваждение? Никуда мне, что ли, от этой семейки не скрыться?» «А знаешь, я на радио познакомился с его сестрой». «Осторожно, — начал Бобров. «С Петиной сестрой?» Кажется, ее звали Марфа. Нет, Марта. Да. И что она собой представляет? Очень славная блондинка, работает на радиостанции «Солнце». Милица Артемьевна внимательно посмотрела на племянника, но ничего не сказала. Минут через пять спросила. А какая фамилия у Петиной сестры? Сокольская. А что? Просто спросила. Она не замужем. Миля, оставь. Я этим не интересовался. Я даже не сказал, что знаком с ее братом. Зачем? о ну да, ваши шпионские дела!» Тетушка накормила его вкуснейшим обедом, он вымыл посуду. «Я подарю тебе на день рождения посудомойку», — сказал он. «Чрезвычайно удобная вещь». «Ерунда. Никогда машины не вымоет посуду как следует. А ты помнишь, как ты утверждала, что машина стирает хуже, чем ты?» А теперь не нарадуешься. Просто стирать мне уже тяжело. Ты ретроградка. А мне по возрасту положено быть ретроградкой. Она хорошенькая. Посудомойка? Нет, Петяна сестра. Да, ничего. Улыбка у нее милая. Неужто тетка что-то почуяла? Поразительное чутье. А почему это она тебя так интересует? Мне показалось, что она тебя интересует. Когда кажется, надо креститься. Засмеялся он, расцеловал тетушку, простился и уехал. Нет, не стану я звонить ей. Не нужно этого, хотя бы потому, что она сестра Петровича. А он не захотел нас с ней свести. Он станет ее отговаривать от меня. Ну и что? Пусть отговорит, омелькнула крамольная мыслишка. Да Лишнее это все. Лишнее я. В пятницу на радио он Марту не встретил, и в субботу поехал на каток один. «Пойдем кофеков попьем», — позвал Марту Корнея, ее соведущий «Что это с тобой? Домой не торопишься?» «Да нет, жена с потомством в Нижний к матери свалин Могу не спешить». «Давай», — согласилась Марта. Корнея заказал кофе и пирожные, он был сластеный. «Скажи-ка, подруга, ты чего загрустила? Очередной козел расстроил мою подружку?» «Конечно». «И чем же он ее расстроил?» «Тем, что все-таки оказался козлом». Грустно засмеялась Марта. «Ну и черт с ним. Естественно. Но он тебе понравился, да?» «Ну, понравился и что?» «Считай, уже разонравился». «Не грусти, Мартуся. Хочешь, я тебя познакомлю с одним оператором?» который снимает прыжки с парашютом. Представляешь, он вывешивается из самолета с камерой. Еще не хватало. Он псих. Может, и псих. Нет, спасибо. Корнюш, а ты чего это третье пирожное лопаешь? Так свобода же, семейство уехала Ох, а золотой ты мужик, не пьянствуешь, не пускаешься в загон на свободе, а просто лопаешь пирожное. А вот Зойка говорит, что я чересчур правильный и потому скучный. Она так говорит. И это при трех детях. Какого рожна ей нужно? Мне бы такого. А то у меня все не у людей. То что то подонок, то вообще шпион. Шпион?» Вытращил глаза корни «Какой еще шпион? Откуда?» «Не волнуйся отсюда. Это наш шпион. Бывший». «Обалдеть!» «А, я теперь понял». — усмехнулся Корни. — У тебя романтика в заднице засвистела. А шпионы, оказывается, тоже козлы. — Бедная девочка. — Ну расскажи, дядя, в чем его козлизм? — Да ну, неохота мне о нем разговаривать. — И вообще, Корнюша, пора мне. Я сегодня иду в покер играть. — Пойди, пойди. Это тебя отвлечет. А твой шпион в покер играет. Это, кстати, гениальный тренинг для шпионов. Нельзя свои эмоции показывать. — И как тебе удается? «Удается! Ну все, я побежала!» Они нечасто собирали свои кортежные компании от силы раз в месяц, но уж играли всю ночь напролет. И тут ни о чем другом не думалось. Куда там? Такой азарт. Марте в эту ночь сказочно везло. Она выиграла кучу денег, сначала радовалась, а, подъезжая к дому, вдруг подумала. Вот уж точно, кому везет в игре, не везет в любви. Ну и пусть. Проспав три часа, она встала, оделась и поехала тратить выигранные деньги. Купила себе новое платье и чудесные туфли. Скорей бы весна. И спасибо Петьке, это он научил меня играть в покер. Время шло. Как-то попав в пробку, Бобров в раздражении принялся переключать кнопки радиоприемника. Хотел найти тихую музыку, как вдруг услышал знакомый голос. «Привет, друзья!» С вами опять Корней и Марта. На улице по-прежнему мрак, а у нас радио солнце. Значит, грустеть по-любому не будем. Корней, что там у нас сегодня за тема? Твоя очередь. Предлагай, о чем будем сегодня трепаться? Черт возьми, какой голос. Я как-то не обращал внимания на ее голос. А зря. Просто созданный для радио. С такими модуляциями и обертонами. Тут вступил мужской голос, тоже приятного тембра. Ну что ж, в преддверии 8 марта потрепимся о любви, хотя о ней, по-моему, все уже сказано классиком. Сколько сердец, столько родов любви. И тем не менее, мне иногда кажется, что в наш безумный век, когда все прежние представления как-то вывернуты наизнанку, эта тема стала какой-то третьестепенной, что ли. А ты так не считаешь, Марта? Пожалуй. Просто раньше в классической литературе, например, которую сейчас мало знают, в основном мужчина добивался любви женщин. Сейчас зачастую происходит все наоборот. Ну, всяко бывает. Да, но мы же говорим о тенденциях. А тенденции сейчас такие. Девушки жаждут выйти замуж за деньги или положение. Ну, не скажи. Я знаю массу девушек, которые еще жаждут любви, семьи. Да, конечно. Но мужчины боятся этого, как черт ладана. Вот недавно одна моя подруга познакомилась с мужчиной. «Зачем я слушаю эту ахинею для домохозяек?» – подумал Бобров. Он ей понравился, и она ему вроде бы тоже. Бобров напрягся. И вдруг он ей заявляет, что категорически не приспособлен для семейной жизни. Это на первом свидании, уточнил Корней. Именно. У политиков и политологов это называется линия разграничения. Моя подруга совершенно не думала о том, чтобы как-то захомутать этого мужчину. Просто ей было приятно с ним. Ни о чем в дальнейшем речи пока не шло. Дело вообще происходило на катке, но она сразу просекла, что этот человек опасается ее и сразу стал ей неинтересен. Он трус. «И к тому же, видимо, плохой стратег», — засмеялся Корней. «И что, они больше не встречались?» «Насколько мне известно, нет». «А вот, друзья, что вы думаете по этому поводу?» «Звоните нам, мы в прямом эфире». Бобров решительно выключил радио. Мнение слушателей его совершенно не интересовало. «А вот вся эта история задела его. Она меня, похоже, презирает и считает трусом». А разве я не трус? Самый распоследний трус и говнюк. Чего я испугался? Потерять свою пресловутую свободу. А на кой ля она мне нужна? А даже если я не готов с ней расстаться, с этой своей свободой, то не так и не тогда надо было проводить демаркационную линию. Надо было познакомиться с ней поближе, ведь она мне так понравилась я о какой вообще свободе речь, пока ты еще мужик, и тебе нужна женщина? И лучше всего именно такая, нет, не такая, а это И у нее еще волшебный голос. Ох, а ведь это опять перст судьбы. и Я целый месяц ее не видел, стал даже забывать. И вдруг включил радио. Да я сроду этого радио солнца не слышал, а тут налетел. И что теперь делать? Может, поехать сейчас и встретить ее после эфира? наврать что-нибудь, только не признаваться, что слышала эту передачу. А если она и разговаривать со мной не захочет? Нет, нет, положусь на судьбу, она явно меня сводит с Мартой. И приняв это благое решение, он поехал покупать подарок коллеге, который пригласил его на свой день рождения. Ему исполнялось 45, и торжество предстояло завтра в шикарном ресторане. Бобров не любил такие сборища но считал своим долгом пойти, чтобы не производить впечатление обиженного судьбой одинокого волка.